2870 год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца вепря. Арция Эльта. Мальчишка продолжал реветь, несмотря на все угрозы матери. Совсем хлюпик, не зная старый медведь, чей он сын, можно было бы согласиться, что это Пьера отродье, только хомяка в кармане не достает. Этьен судорожно сжал кулаки за спиной. Главное, не подать виду, как ему плохо, и проклятый побери, страшно потому что всегда страшно умирать побежденным. Зачем, ну зачем его понесло во фло, да и других за собой потянул? Если бы не его фанаберия, все были бы в мунте и были живы. Он, как медведь, ухнул с головой в вырытую для него яму и тянул туда же самых дорогих, оба сына Шарло и Эдмон. Прости, святая Циала, но он любит второго сына Шарло сильнее, чем старшего, потому и настоял на его поездке. А малыш держится молодцом. Сам-то он чуть в голос не взвыл, увидев Шарло и Рауля, но те хотя бы погибли в бою. Их уже не опозоришь. Проклятие! Как же нога болит! Не хватало, чтобы его на Рефло волокли на эшафот, как какого-то кабана, а самому ему, похоже, не взобраться, да еще со связанными-то руками. Только бы Анри после всего не потерял голову, тогда он справится и с Батаром, и с Жозефом, и с этой сукой. Эста с малышами в безопасности, она не покинет замок, а его не возьмешь и за год, да и нету у Ефранки этого года. Филипп с Раулем, ну, будем надеяться на лучшее, у старшего внука голова на плечах есть, а вот у него скоро не будет. Вообще-то семь десятков не так уж и мало, да и жизнь, в общем-то, удалась. Но умирать от руки этих уродов, почти добившись заветной цели... Проклятая нога, как бы рано не открылась. Этого еще не хватало. А стерва своего хомячонка вроде успокоила. Неужто она его и дальше будет трясти? Увела бы право слова, и так всем ясно, что он, как папа Галла Заморский, чужие слова повторяет. Да и то не по делу. Нет, не уводит. закипающей яростью Этьен Рефло возрился на худенького, разодетого в пух и прах мальчонку, в диадеме из золотых нарциссов на тоненьких машинного цвета волосиках. Лицо мальчика покрывали красные пятна, нос и глаза распухли, он судорожно полягушачий раскрывал рот, силе что-то сказать. Это было бы смешно, если бы после его слов пять десятков человек не должны были расстаться с жизнью. Принц Гавельский наконец собрался с силами и пискнул. — Тагаре — это бешедые с -псы, тагаре это бешедые спы! — и замолчал, озираясь, как затравленный крольчонок. И тут старый медведь не выдержал и голосом, от которого по-прежнему приседали кони, рявкнул «Не вали свои грехи на ребенка, сука и франская На плечо старику легла чата-рука. «Эдмон, выходит, он освободился?» Внук что-то прошептал, похоже, просил успокоиться, но Этьен уже не владел собой. К ним уже бежали воины в полосатом, и старый медведь с ревом «Смотрите, черти, как умирает Фло!» рванулся вперед.